Тридцать пятое. Матерь Агни-йоги. Общение не может идти на уровне обычном, уровне сознания того, кто, будучи в теле, устремляется к общению. Оно может происходить только на уровне сознания отошедших или далеких. Значит, сознанием надо подняться до них и тогда устремиться, и тогда возможен контакт.